Глава 35. Леви. «У некоторых груз тяжелее, чем у других. Мы опять в Святой Анне. Но мысли у меня давно уже крутятся не вокруг моего будущего или следующего дня. Нет, они крутятся вокруг того, что сказала Пия. В лагере она была не разъярена. Нет, она была раздражена. И поэтому у нее вырвались странные фразы и намеки, Которых никто не понимает «Помнишь, я говорила, что у каждого здесь свои проблемы Почему бы тебе хоть раз не прислушаться к моим словам? Леви, зачем ты это делаешь? Чем это может кончиться?» Сказала она А я стоял с тысячей вопросительных знаков над головой И все громче спрашивал «Что, черт побери, Пия хочет сказать? И в чем она видит проблему?» Она мне ничего не выдала Так, словно швырнула передо мной на земле десятки чёртовых элементов какого-то пазла и сказала, уходя, «собирай с удовольствием». С тех пор я никак не разберусь со своими мыслями. Пео тревожится и не говорит, почему. Какого чёрта она заставляет меня так психовать, если потом ничего не рассказывает? Ломая голову, я мечусь по комнате, как тигр в клетке, и размышляю. Ладно, вот факты. Груз Ханны, похоже, огромен. Это тревожит Пиу. Ханне 17. Она несколько месяцев не разговаривает. У нее есть кот. Родители еще вместе. Но она потеряла сестру-близнеца. Она пишет ей письма. Случился пожар и... Я останавливаюсь. На пути к старому ноутбуку чуть не запутываюсь в собственных ногах. Гугл открывается... И я словно в тумане печатаю слова «Пожар», «Огонь», «Сестра-близнец» и «Гессен». Пробегаю глазами результаты поиска. Передо мной выскакивает одно сообщение за другим, а потом я спотыкаюсь о пять простых букв. «Ханна». Пожар разрушает семью. Одна из сестер-близняшек сгорает, виной тому другая. Трагический пожар убивает ребенка. Такое множество статей, такое множество сообщений. Я читаю их и не хочу верить ни единому».